Глава 19. Рождество в этом году для Кай прошло тихо. Если обычно Ник и Анна старались обязательно вытащить ее на ежегодный корпоратив, который Виктор устраивал для своих сотрудников, то в этот раз даже и они не захотели присоединиться к шумной гулянке в штаб-квартире. Устраивать праздник после потери Кларка и Дженни, а потом Смоук и Мист, казалось неправильным. Анна ограничилась небольшим ужином для них четверых, а после сухо поздравив друг друга, они разошлись по комнатам. Кая уже собиралась свернуться калачиком под одеялом с книгой в руках и хотя бы немного отвлечься от гнетущей атмосферы дома, когда в её дверь постучали. На пороге к её удивлению стоял полностью одетый Макс. Не хочешь прокатиться? Он поднял на девушку тяжелый взгляд, даже не пытаясь зайти к ней. Она же лишь вопросительно вздернула бровь, облокотившись плечом на дверной косяк. И Макс вздохнул. Ну, кто-то напивается, кто-то гоняет. И я не отказался бы от соперника. Каля несколько секунд обдумывала его предложение, а потом кивнула. Всё лучше, чем в очередной раз бороться с кошмарами, тем более что-то в поведении Макса её насторожило. Дай мне пару минут, чтобы одеться. Не в гараже, в прогаре машина. Меньше чем через 10 минут чёрный Subaru и BMW M2 цвета спелой вишни с рёвом двигателей выскочили с пригородной дороги на трассу и понеслись вперёд, рассекая темноту фарами. Выкрутив тяжёлую музыку до щекотки в ушах, Макс вдавил педаль газа лишь бы заглушить воспоминания, почему-то решившие обрушиться на него с самого утра. Рождество давно уже не было любимым праздником, но раньше ему с лёгкостью удавалось подавить любые мысли и эмоции, неизменно приходящие в этот день. Сегодня же ничего не помогало. Сто километров до Олбани они пролетели минут за сорок, выходя на затяжной, абсолютно прямой и неосвещённый участок двухполосной автострады, ведущей к Юджину. Видев зеркало заднего вида только фары Субару, всё это время сидевшего у него на хвосте, Макс покрепче обхватил рулю рукой и припавил скорость, надеясь на то, что в Кай наконец-то сыграет азарт, и она всё-таки захочет его обогнать. Сейчас ему очень не хватало адреналина, позволившего бы мозгам отключиться. «Давай же, детка!» Прошипел он сквозь зубы, слегка качая рулём из стороны в сторону. «Помоги мне выпустить пар!» И как будто, услышав его, девушка вылетела на встречную полосу и обогнала БМВ, заскакивая обратно прямо перед его носом. Расплывшись в довольной улыбке... Макс включился в игру. Сердце забилось быстрее, разгоняя кровь по венам бурлящим потоком. Встречные и попутные машины расплывались едва заметными пятнами, заставляя их резко перестраиваться из одной полосы в другую. А мокрый снег, сыпавшийся с темного неба, казалось, пошел еще сильнее, то и дело залепляя лобовое стекло так, что даже дворники не до конца справлялись. За пару километров до небольшого пригорода Макс в очередной раз вышел на встречную полосу, а Кай прибавила газу, не давая ему обогнать себя. Они внеслись по скользкой дороге на одном уровне, но казалось предельной скорости, и никто не желал сдаваться. — Тебе придётся нажать на тормоз, Макс, — радостно пропела Кай, когда на встречке показались фары очередного тягача. БМВ же так и продолжал ехать рядом с ней, и девушка напряглась. «И это я упрямая! Просто смирись с проигрышем и уйди в сторону!» Но машина рядом и не думала сбавлять скорость, ненамного ног вырываясь вперёд. До столкновения с тягачом оставались считанные метры, и почувствовав, как замирает её сердце, Кай убрала ногу с педали газа, позволяя Максу обогнать себя и вывернуть руль вправо, чтобы перестроиться в его полосу в последний момент. От резкого манёвра заднеприводный BMW занес слон на нерасчищенной трассе, и машину закрутило. через несколько оборотов выкидывая на обочину, где она, пролетев ещё несколько десятков метров в сторону от дороги, остановилась, зарывшись задним бампером в сугроб. Кай мягко придавила тормоз, легко останавливая свой субару дальше по трассе, и, взглянув назад, выскочила из машины, тут же по колено проваливаясь в рыхлый снег. Не обращая внимания на мгновенно пробирающий до костей холод, она побежала к BMW, по оставленной им колье, проклиная всё на свете, что вообще согласилась выйти сегодня из дома. Водительская дверь немецкого купе открылась, и Макс вышел на улицу, практически сгибаясь от хохота. Привалившись спиной к стойке, он пытался отдышаться и успокоиться, но смех буквально душил его. Поняв, что с парнем всё в порядке, и он сделал это специально, каинном мгновении за столом на месте, а потом подскочил к нему, пихая в плечи: "Чёрт в псих! У тебя что, жизнь запасная есть?" Девушка всё толкала его, бессвязно выкрикивая какие-то проклятия сразу на нескольких языках, вымещая весь свой страх, который с головой накрыл её пару минут назад. Хамакс только посмеялся, притягивая её к себе. Это было то, что ему действительно было нужно сегодня. Двести уровней адреналина доныне в высшей точке, чтобы наконец забыть обо всём и прийти в привычное равновесие. Безбашенный придурок. Ты просто слишком сильно прииграл, ххатнул он, в конце концов хватая Кайзу за запястье. «Проиграла, проиграла!» Ещё больше вспылила она, с силой вырывая руки и, отскочив на пару шагов назад, проваливаясь по пояс в сугроб, яростно чертыхаясь. Макс снова рассмеялся и протянул ей руку, чтобы помочь выбраться. Но, схватившись за его ладонь, Кая резко дёрнула, и парень плюхнулся в снег рядом с ней. «Считай, теперь выиграла!» Взёрнув нос, она попыталась вылезти из сугроба, но Макс, обхватив её руками за пояс, потянул девушку обратно и повалил на спину. Они несколько минут барахтались в снегу, казалось, пытаясь закопать друг друга, и уже оба смеялись, пока парень не заметил, что Кай всю трясёт. Выбравшись сам, он вытащил её тут же стряхивая с ее насквозь промокшего тонкого трикотажного свитера белые холодные комья, а потом снял с себя куртку и накинул на дрожащие плечи. — Черт, замерзла вся. Со Совсем немного. — Давай в машину отогреемся и попробуешь вытянуть меня отсюда. Макс подтолкнул её к BMW и сам забрался на водительское сиденье, включая печку на максимум и моментально расслабляясь под горячими потоками воздуха. Снимишь мокрый свитер, согрейся быстрее. Моя куртка осталась в машине. Всё ещё стуча зубами от холода, Кай подставил ладонь к воздуховодам. Я вроде как не собирался забирать у тебя свою. Макс ухмыльнулся и подмигнул ей. К тому же, я там всё уже видел. Так что скромничать не обязательно. Ну да и тебе это не к лецу. Ну, если не к лецу, скинув куртку Каистину с себя, свитер оставаясь в одном чёрном лифе, и перебралась к парню на колени, прижимаясь к его горячей груди, по телу тут же разлилось долгожданное тепло. К чёрту, пусть думает, что хочет. Сейчас ей это действительно было необходимо. Просто почувствовать его близость, услышать размеренный стук его сердца, знать, что ничего непоправимого не случилось. Макс нерешительно накрыл её ледяные плечи руками, рассеянно поглаживая покрытую мурашками кожу, и вздрогнул, когда девушка уткнулась холодным носом в его шею. Её крики там на улице были привычные и понятные. Эта же внезапная нежность удивила его. Никогда не делай так больше. Едва слышно пробормотала Кай и Максильнее прижал её к себе, поглаживая по голове. Испугалась. Да чёрт его. Тонкие пальцы сильнее сжали мужской свитер. Я только привыкла работать с напарником. Я не хочу снова остаться одна. Макс хмыкнул. С напарником, значит. почему-то возвращаться в Нью-Йорк теперь хотелось ещё меньше. Дедка он слегка потянул девушку за волосы, и Кай подняла голову, заглядывая ему в глаза и не обращая внимания на так бесившее её обращение. Больше этого не повторится. Кивнув, она поёжилась, отводя взгляд. Он должен был высмеять её за то, что развела панику на ровном месте. за то, что устроил ему хоть и маленький, но скандал. Кай сама уже начала ругать себя за внезапное проявление никому не нужных эмоций. Из чего она, в принципе, решила, что имеет право вот так накидываться на него? Это его жизнь, и только ему решать, что с ней делать. Нахмурившись, девушка попыталась отстраниться, чтобы пересесть на пассажирское сиденье, но Макс не пустил. задумчиво вглядываясь в её лицо, как будто пытаясь прочитать ворох мыслей, безостановочно кружащихся сейчас в её голове, а потом просто снова притянула её к себе, накрывая холодные губы поцелуем и зарываясь пальцами в волосы. И как мгновенно вспыхнула от жара, разлившегося где-то глубоко под кожей. Вот это способно было согреть её куда эффективнее, чем куртка или печка. Через время Макс разорвал поцелуй, всё ещё удерживая её рукой. Не думаю, что провести ночь в машине посреди какого-то поля накануне вылета в Париж будет такой уж хорошей идеей. Макс То это было. Скажем так, не у тебя одной бывают чёрные дни. Макс нехотя отодвинул её от себя и надел на девушку свою куртку, застёгивая молнию под самое горло. По его жёсткому выражению лица было понятно, что дальнейшие расспросы бессмысленны. Надо выбираться отсюда, пока нас с головой не засыпало снегом. Как раз и проверим хвалёный полный привод твоего Subaru. Трос есть?